3. Аббат Проехав первый пропускной пункт, Ния со своим оруженосцем въехали на мост, который вытянулся длинной стрелой, соединив долину с островом, что разместился посреди каньона. Удивительно, восхитилась Ния и, спрыгнув со своего ферри, подошла к выступу. «Осторожно, падать высоко», предупредил ее стоявший рядом солдат. Девушка заглянула за высокий выступ моста и посмотрела в пропасть. Талантливые строители построили его полностью из отточенного камня. Идеально ровные многотонные глыбы были сложены так, что каждый камень давил своей массой на соседей и создавал как бы клин. Арка. Законы физики справедливы как для земли, так и для кинни. Иногда не казалось, что она попала в прошлое. Вот замки Франции, а вот английские крепости. А тут акведуки, что строили в Риме. Все так знакомо. Лишь их обитатели были неземляне. То очень приземистые, словно карлики, то высокие, как пауки, с длинными руками и ногами. Но были и те, кто очень походил на человека. Их называли лател. Белая кожа, пять пальцев, те же брови и нос. «Разойдись! А ну, пропусти! Вон крысы! Что уставилась, вонючая шайба!» С десяток в тяжелой броне воинов выехали на мост, расталкивая фермеров, что спешили спрятать свой урожай в крепость. Показались скрипучие телеги, обтянутые сверху брезентом, скрывая от любопытных глаз то, что там так тщательно было уложено. «Что уставился? Глаза лишние!» Воин пнул старика, и тот, не удержавшись, откатился в сторону. Звериный взгляд воина уперся в незнакомку. Он дернул по воде и чуть было не затоптал старика. «Дорогу!» — крикнул он. На ней даже не пошевелилась. Она посмотрела в сторону телек До них было метра четыре. Между ней и ими могли проехать три на фере. «Дорогу!» — снова крикнул воин. «Миледи, отъедем!» Понимая, чем это может грозить, посоветовал Аллос. Ния знала, что в этих краях много чужеземцев. Они приезжали в университет, что располагался в монастыре Пяти Святых. В основном это были ученые-самоучки, но иногда приезжали и знатные господа, которые не погрязли в роскоши и хотели узнать, почему дерево горит, а камень тонет. Спорить с воином было бесполезно, это его работа – наводить страх. Ния дернула за поводье и Ферри сделал несколько шагов в сторону, пропуская нетерпеливого охранника. «Почему мне не доложили, что из города вывозят архивы?» Он не был похож на воина, разве что короткий клинок, который болтался на поясе. «Почему?» Мужчина, что сидел за столом и внимательно читал книгу, поднял голову, посмотрел на вошедшего. Он затушил свечу. На улице уже давно был день. Скрипуче отодвинул тяжелое кресло и, встав, отошел от стола. «У вас, как всегда, прекрасное настроение, Дава!» «К черту настроение! Я же просил сообщить, если что-то пойдет не так. Или вы знаете больше моего? Шесть повозок! Что там?» Гарнизон не просто охранял город-крепость. Он также следил за всеми проезжающими, а накануне надвигающейся войны приходилось вылавливать дезертиров и мародёров. Это из личной библиотеки сэра Аграама. Он опасается, что она будет захвачена. «Захвачена! Вот скотина!» — не сдержавшись, проревел Дава. «Лучше бы дал воинов и припасов!» «Не нам судить. Это его собственность. Он платил за сохранность, и мы выполнили свою часть сделки. Думаете, мы обречены?» Алур давно над этим рассуждал. Сперва свои архивы вывез дом Торога. За ними клан Ныс и Уруа, а теперь еще и Аграм прислал целый отряд. Что-то нечистое творится. Он был тут еще мальчишкой, служил послушником, подметал пол и мыл посуду. В его юности монастыря садили три года они сидели за каменными стенами. Но тогда все, что хранилось в катакомбах монастыря, ни книг, ни золота, никто не вывез. А что теперь? Город разросся, не то что раньше. Новые стены, запасы как минимум на год. Они знают больше, чем он. Аббат Аллур боялся, что их предадут союзники. Этого же боялся и начальник гарнизона дава Сколько он тут лет? Кажется, всю свою жизнь. Чтение книг и свечной перегар сделали его кожу серо-зеленой, словно у нот проскфилов. «Что слышно, мой друг?» Так всегда говорил Аббат, когда был в растерянности. «Идут. Недели через две будут у стен. Вы могли бы...» — он давно уже предлагал вывести, хотя бы частично, бесценные тома. Но Аббат отказывался, ссылаясь на то, что тут все бесценно. «Нам лишние арты не нужны, а беженцы все пребывают». «Это нам испытание, мы не можем им отказать, каждая тварь заслуживает право на существование». «Да, да», — тяжело произнес Аграам. «Но кормить чем? Вы ведь не даете мне ключей от ваших складов?» «И не дам», — тихо, но властно сказал Аббат. Город имел три кольца. Первое – это сам монастырь. У него были самые высокие и, считается, неприступные стены. Именно там располагалась библиотека, хранилище и кельи для учеников университета. Вторая стена шла намного ниже. Ее возвели сразу, как были перестроены новые мосты. И третья стена, пусть и не столь высокая и внушительная, но имела множество хитростей. Здесь не было ровных улиц. Сразу после въезда в ворота шло раздвоение. Вы упираетесь в большую стену, в которой множество амбразур. В них могли спрятаться лучники. Через каждые 200 метров новые ворота, и нет лестниц на стены. Если вы преодолели первую стену, то, как в лабиринте, будете бегать, пока не упрётесь в тупик. Но это всего лишь уловка, И начальник гарнизона это хорошо понимал. У него немного солдат, чуть больше полутора тысяч, а надо как минимум три или четыре. Поэтому сейчас набиралось ополчение и шло их обучение. Но как можно научить воевать за неделю или две? А тут еще появились диверсанты. Один колодец уже был отравлен, пришлось запечатать, а у остальных выставить стражу.